Глава 80. Набережная реки Мойки У самой воды, где закончилась гранитная набережная и спускался земляной откос, под деревом сидел человек, поджав колени к подбородку. Человек дрожал от холода. На нем осталась сорочка с кальсонами, прочее давно сняли. Хорошо, что в живых оставили. А может и плохо. Чем погибать от холода, лучше нож воровской и быстрый конец. Человек не помнил, кто он, кем был, как оказался в этом месте, почему в одном из поднем. Он не помнил ничего. Пустыми глазами смотрел на волны, пробегавшие мимо. Тело его дернулось и замерло. Ему стало тепло, как перед концом. Еще немного, и кончится мука. Он закрыл глаза и свернулся клубком. «А, вот ты где!» «Нашелся, морфей!» — раздалось откуда-то сверху. Он крепче зажмурился, чтобы принять смерть, которая за ним пожаловала. «Замерз, бедный!» — снова раздался голос. «Ну ничего, отогреем, еще пригодишься!» Человек ощутил, как сила подняла его и закутала в одеяло. Он боялся открыть глаза. «Зачем видеть, когда не знаешь?» Кто ты? Конец второго сеанса.